Президент Афганистана в 1986-1992 годах Не было в Афганистане такого бойца сопротивления, который не мечтал бы протащить на джибулу на веревке и вздернуть на виселицу. К солдатам и офицерам афганской армии было иное отношение. Многие из них состояли в родстве с маджахедами или были угрозами.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 Как только я шагнул вперёд, вертолёт выпустил в сторону пещеры ещё две ракеты, а потом ещё две. На мгновение вся внутренность пещеры оказалась освещённой взрывом. Снег расплавился от катящегося по нему шара из пламени и раскалённых до бела кусков металла. Один из осколков упал на расстоянии вытянутой руки от меня.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 иной тональности, и понял, что кто-то из наших людей ведет ответный огонь по вертолету из ПК, одного из имевшихся у нас русских пулеметов. Вскоре последовала вторая длинная очередь из другого ПК. Уже двое наших людей вели огонь по вертолету. Моим единственным побуждением было спрятаться от этой эффективной машины для убийства. А эти двое не только раскрыли свое местонахождение безжалостному зверю, а также... подставляя себя под его огонь, но и бросили ему вызов. Где-то за моей спиной раздался крик, и мимо расщелины в скале, где я прятался, в сторону вертолета с шипением пронеслась ракета. Ее выпустил один из наших бойцов. Хотя она и не попала в вертолет, как и две последовавшие за ней ракеты, но ответный огонь уже нащупывал цель и убедил пилота — лучше убраться по добру по здорову. Наши люди громко закричали: "Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар!" Выбравшись из тисков каменной щели, мы с холодом обнаружили, что уже четверо бойцов бегут вслед за вертолётом, стреляя в него. Вертолёт стремительно удалялся, но за ним тянулась тоненькая струйка ржаво-чёрного дыма,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 Ещё двое юноши побежали за ним прыгая и оскальзываясь на покрытом снегом склоне. Мы смотрели лагерь, чтобы сосчитать оставшихся в живых. Перед нападением нас было 20, включая двух раненых. После той атаки 11. Джалалат и ещё двое юноши, Джума и Ханиф, заняты поисками русских или солдат афганской регулярной армии внутри нашего оборонительного периметра. Халет, Назир, очень молодой боец по имени Алла-Уддин, трое раненых, Сулейман и я. Мы потеряли девять человек, на одного больше, чем убили афганских солдат, обстреляв их из минометов. Наши раненые были совсем плохи. Один из них получил... такие тяжелые ожоги, что его пальцы слиплись вместе, подобно клешне краба, а лицо мало чем напоминало человеческое. Он дышал сквозь отверстия в красной коже лица. Возможно, эта дрожащая дыра была ртом, но полной уверенности в этом не было. Я прислушивался к его затрудненному дыханию, к этим царапающим, постепенно слабеющим звукам. Дав ему морфий,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 какие осколки металла или камня в его ранах он неустанно повторял зикр зачин молитвы Аллах велик Аллах прости меня Аллах милосерден Аллах прости меня Махмуд Мелбаф затягивал жгут на рваном обрубке руки немного ниже плеча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 Он и без того потерял ее слишком много. Почерневшие, покрытые золой остатки полевой аптечки были сложены в кучку у моих коленей на кусок брезента. Я нашел иглу для зашивания ран, ржавой плоскогубцей и немного шелковой нити. Замерзший на покрытой снегом земле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 не позднее, чем через несколько часов. Да и их солдаты где-то неподалёку. Каждый заполнит снегом две фляги и будет держать их на теле под одеждой во время перехода, перевёл для меня халет распоряжение Сулеймана. Мы возьмём с собой оружие, патроны, лекарство, одеяло, немного топлива, дров и козу. Ничего больше. В путь.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 жевал кусочки оставшегося козевого мяса и каждые минуто заполненное биением сердца и голодом уводило меня прочь от печали и осознания истины. Разумеется, мы в конце концов исчерпали запас мяса. Было собрание, где обсуждались варианты дальнейших действий. Джалалат и другие юные моджахеды хотели бежать из этой западни, прорвавшись через неприятельские заслоны и как можно быстрее уйти.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 вдоль сглаженной кривой, идущей с юго-запада на север и юго-восток от нашего укрытия. Он приказал молодому человеку вернуться не позднее, чем через двадцать четыре часа, и передвигаться только ночью. Возвращение Ханифа мы ждали долго, голодные и замерзшие, пили воду, но это лишь на несколько минут прерывало наше мучение, а потом голод усиливался. Двадцать четыре часа растянулись до двух суток.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 Не желая дожидаться наступления ночи, Джума вскинул на плечо автомат и выполз из укрытия. Он, как и все мы, не ел уже три дня, но когда в последний раз оглянулся в его улыбке, обращенной к Джалаладу, были и силы, и мужество. Мы следили за тем, как удаляется его тонкая тень, перемещаясь по залитым солнцем с нежным склоном под нами. От постоянного голода мы мерзли еще сильнее — В ту длинную тяжелую зиму снег в горах шел чуть ли не через день. Температура в дневные часы поднималась выше нуля, но с наступлением сумерек и дура света падала ниже нуля. И мы стучали зубами от холода. На морозе мои руки и ноги все время болели. Кожа на лице одеревенела и покрылась трещинами, как ноги крестьян в деревне Прабакера. Мы мочились на руки, чтобы... избавиться от жалящего холода, и это помогало вернуть им чувствительность, хотя и ненадолго. Впрочем, даже помочиться было серьёзной проблемой. Во-первых, необходимость распахнуть одежду на морозе вызывала ужас. Во-вторых, после того, как мочевой пузырь освобождался от тёплой жидкости, становилось ещё холоднее. Температура тела после потери этого тепла резко падала.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 Что это значит? Отсюда теперь только одна дорога. А не везде? ответил Хабиб. Ухмылка во весь рот и пристальный взгляд психически больного человека искажали черты его лица. Махмуд Мелбаф переводил шепча мне прямо в ухо: "У них недостаточно людей. Они заминировали все главные тропы, ведущие с гор. С севера, с востока, с запада. Все заминировано. Только на юго-востоке путь свободен. Они думают, что вы не будете пытаться уйти этой дорогой. Они оставили этот путь свободным, чтобы подняться сюда и схватить вас. — Мы не можем идти этой дорогой, — прошептал Махмуд, когда Хабиб внезапно замолк. — Русские удерживают долину к юго-востоку от нас. Это их путь на Кандагар.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 и этот контраст действовал нам на нервы. Только немного останутся, а все остальные будут ставить последние мины на северо-западном склоне, когда рассветет. Их там будет мало, и если вы устремитесь на них, атакуйте их, дадите им бой завтра на юго-востоке, вы сможете прорваться и уйти. «Сколько их всего?» — спросил Джалалат. «Шестьдесят восемь человек». У них миномёты, ракеты и шесть тяжёлых пулемётов. Их слишком много, чтобы вы могли прокрасться мимо них ночью. "Но ты ведь сумел прошумнуть", сказал Джалалад с вызовом. "Они не могли меня видеть". "Так же невозмутимо ответил Хабиб. Я для них невидим. Они не могут меня видеть, пока я не всажу им нож в горло. Это смешно".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 Тех, кто выживет, вы отдадите мне. — Хорошо, хорошо, — согласился Сулейман, стараясь успокоить его. — Давай, бачи кака. Расскажи нам все, что знаешь. Мы хотим все узнать от тебя. Садись с нами, расскажи обо всем. — Извини, но накормить тебя мы не сможем. Нет еды. — Еда есть? Перебил его Хабиб, указывая куда-то в тень, на краю лагеря.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 как я охотился на мурицу, который был причиной всего этого, и сбил его, даже хотел убить, но пощадил. О чём пожалел потом, когда он напал на Лизу Картер, и Улле пришлось убить его. И эта история была воспринята с интересом, и когда Махмуд Мелбаф занял место рядом со мной, чтобы переводить мою третью историю, я гадал, что могло бы увлечь их. Я мысленно перелистывал список героев. В нём было множество мужчин и женщин, начиная с моей матери, чьё мужество и самопожертвование вдохновляли мои воспоминания. Но когда я заговорил, обнаружил, что рассказываю о Пробакере. Слова непрошеными шли из глубин моего сердца и звучали как некая безрассудная молитва.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 показав высоту в холке. Сколько молока, спросил Назир непроизвольно, втянувшись в дискуссию. Получали они ежедневно от этих коз. Я не эксперт по козам. Постарайся, настаивал Назир, постарайся вспомнить. Проклятье. Это просто случайный проблеск, но, кажется, пару литров в день, предположил я, беспомощно разведя руками. Этот твой друг, э, сколько он зарабатывал как таксист, спросил Сулейман. У твоего друга были женщины до свадьбы, поинтересовался Джалалад, вызвав всеобщий смех, некоторые даже начали бросать в него камешки. В таком же духе и продолжалось это собрание, затронув все интересовавшие его участников темы, пока наконец я, извинившись, Не нашёл относительно защищённое место, откуда мог бы внимательно разглядывать затянутое пеленой холодное мглистое небо. Я пытался подавить страх, беспокойно шевелящийся в моём пустом брюхе и внезапно хватающий острыми когтями сердце, стиснутое как в клетке рёбрами. Завтра мы будем прорываться с боем. Никто не говорил об этом, но я знал,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 Крыса в западне. Я бежал из тюрьмы на другой конец света. Прошел через годы, чтобы оказаться в компании людей точно так же, как я, ощущающих свободу и смерть. И все же я боялся, что меня ранят, что пуля попадет в спину, и я буду парализован, что меня схватят живым и будут мучить новые тюремщики в новой темнице.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 Для меня в эту последнюю ночь перед боем то было звучание материнского голоса, то была жизнь и смерть моего друга Пробакера. Упокой тебя, Бог, Пробакер. Я по-прежнему люблю тебя, и печаль, когда я думаю о тебе, входит в моё сердце и горит в моих глазах яркими звёздами.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 И протягивай мне один из двух окурков, зажатых в ладони. "Господи Иисусе", воскликнул я, открыв рот от изумления. "Где ты их взял? Я-то думал, всё выкурено ещё на прошлой неделе". "Так оно и есть", сказал он, щёлкая газовой зажигалкой. "Кроме этих двух. Я держал их для особого случая". Думаю, что он настал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 не совсем уловил сказанное им о Кадырбхай. Подумал, толком не осознав этого, что он говорит об Абдулле, но он говорил не о нем, и шанс узнать всю правду в одном разговоре был потерян чуть ли не в сотый раз. «Насколько хорошо ты знал Абдуллу?» — спросил я. «Достаточно близко», — ответил он. И легкую улыбку на его лице сменило выражение «Абдуллу». Не одобрительно недоумение. К чему мол ты клонишь? Тебе он нравился? Не особенно. Почему? Абдулла ни во что не верил. Он был бунтарём без причины в мире, где не хватает тех, кто бунтует ради подлинных целей. Я не люблю людей лишённых веры и не доверяю им по-настоящему.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 Если бы существовала возможность сделать то, что он должен был сделать, как-то иначе, лучше, он бы выбрал именно её. Всё закончилось так, как и должно было. Никто не хотел выставить тебя на посмешище. Даже Карло, спросил я с наслаждением докуривая сигарету и гася её о землю, ну, Карло была на это способна.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 Никогда не расспрашивал Карлу о её любовниках, но и она мне не задавала подобных вопросов. А ты разве не знаешь? Знал бы не спрашивал. Она выбросила меня на свалку, медленно проговорил он. Как раз незадолго до твоего появления, проклятье. Да ладно, чего уж там, улыбнулся Халет. Мы замолчали. каждый из нас прокручивал в памяти ушедшие годы я вспомнил абдулу у прибрежной стены близ мечети хаджи али в ночь когда я встретил его с кадерпхаем припомнил что он сказал будто какая-то женщина научила его умному изречению которое он воспроизвёл по-английски по-видимому это была карла конечно карла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 Она очень рассержена. Её жестоко обидели. Над ней надругались, когда она была ребёнком. Она немного не в себе. И ещё, в Штатах до приезда в Индию, она занималась чем-то таким, что страшно повлияло на её психику. А чем она занималась? Не знаю. Чем-то серьёзным. Никогда об этом не говорила. все только вокруг да около ну ты сам понимаешь думаю что Кадерпхай обо всём знал он ведь первым встретил её и я ничего не знаю об этом сказал я угнетённый мыслью что так плохо осведомлён о женщине которую долго любил но почему как ты думаешь почему она никогда не говорила мне о Кадерпхае я ведь давно знаю Карл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 попала в беду. Убегала от чего-то, что натворила. В течение нескольких дней пыталась сесть на несколько рейсов из разных аэропортов, а в том самолёте летела в Сингапур из Ой, не помню, откуда. У неё случился нервный срыв или что-то в этом роде, словом, крыша поехала. Единственное, что она помнила, ту пещеру в Индии, где, оказалось, Скэдрпхаем А потом он оставил её на попечение Ахмеда. О нём она мне рассказывала. Неужли? Она о нём редко говорит. Этот парень ей нравился. Он выхаживал её почти полгода, пока она не оправилась. Он вроде как вернул её назад к свету. Они были весьма близки. Думаю, она относилась к нему как к брату. Ты был с ней? Я хочу сказать, знал ли ты её, когда его убили? Понятия не имел, что его убили, нахмурился Халет, раскучивая в памяти клубок воспоминаний. Знаю, что Карлос считает, будто бы мадам Жу убила его и ту девчонку, Кристину. Да, Кристину. Но я ведь знал Ахмеда довольно хорошо. Очень милый парень, простой, добрый, из тех, кто легко примет яты вместе с возлюбленной, как в романтическом фильме, если решит, что им не суждено быть вместе. Кадер воспринимал всё это очень лично. Ведь Ахмед был одним из его парней, и не сомневался, что Жу не имеет к смерти Ахмеда никакого отношения. Он снял с неё подозрение. Но Карлос с ним не согласилась? Нет.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 И я ответил на вопрос. Мне надо было знать, почему он задан. Нет. Очень плохо. Сказал он без всякого выражения. Я думал, может быть, хоть ты сумеешь. Что? Сумеешь помочь ей выбраться из этого состояния? С этой женщиной случилось что-то ужасное. Много всяких несчастий. А Кадер ещё более особый бил ситуацию, каким образом взял работать на себя. Спас её, когда встретил и защищал от того, чего она боялась там в Штатах. Но потом она повстречала того человека, политика, и он всерьёз увлёкся ею. Кадеру был нужен этот парень, и он заставил Карлу на него работать. Думаю, это продолжается и сейчас. Что это за работа? Ты ведь знаешь, как она красиво Зелёные глаза, белая-белая кожа. Да, пропади всё пропадом, вздохнул я, вспоминая лекцию, прочитанную мне когда-то Кадером, о доле преступления в грехе и греха в преступлении. Не зная, о чём думал Кадер, заключил сказанное Халет, задумчиво покачав головой. Такая роль ей, мягко говоря, совсем не подходила. Он, наверное, не понимал, как это разрушает её.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 Мы уже готовы были разойтись, но Халет вдруг импульсивно рванулся ко мне, словно продираясь сквозь сплетение лоз, и с какой-то неистовой силой стиснул в объятиях. Голова его в одно мгновение подетски нежно прильнула к моей. Отстранившись, Халет отвёл взгляд, и я не видел его глаз. Он пошёл прочь, а я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 Он говорит, что сильные люди привлекают удачу на свою сторону, перевёл Махмуд. Что что? Сильные люди. Они создают удачу для себя. Сильные люди создают свою удачу? Он это хочет сказать? Да, именно так, согласился Махмуд. Сильный человек может создать себе удачу. Что он имеет в виду? Не знаю. Ответил Махмуд терпеливо с улыбкой. Он просто говорит это? Просто ходит и говорит это всем, спросил я. Что сильный человек создаёт себе удачу? Нет. Мне он сказал, что пророк до да прибудет мир с ним, прежде чем стать великим учителем, был великим солдатом. Джалаладу сказал, что звёзды сияют, потому что они полны тайн. Каждому говорит разное.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 Он повернулся и в припрыжку побежал прочь, сгорбившись, почти припадая к земле. Эта его манера двигаться тревожила и пугала меня куда сильнее, чем явное, буквально прущее из его глаз безумие. — И что он сейчас собирается делать? — спросил я, испытывая облегчение от того, что он ушел. — Думаю, разыщет Халеда, — ответил Махмуд. — Ну и холод, черт побери, — выпалил я. Да и я замерз не меньше тебя. Весь день мечтаю, чтобы эти холода прекратились. Махмуд, ведь ты был в Бомбее вместе с Кадрбхаем, когда мы пришли слушать слепых певцов. Да, мы все встретились тогда в первый раз, и я впервые увидел тебя. Извини, я не познакомился с тобой той ночью, даже не заметил тебя там. Хочу спросить...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 Я сражался за революцию в Иране. Её совершил Аятолла Хомейни. Он пришёл к власти, а шах бежал в Америку. Рухолла Хомейни. 1902-1989. Аятолла иранский политический и религиозный деятель, лидер антишахской революции 1979 года.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 и на войне против Ирака. А я бежал оттуда и оказался в Бомбее. Занимался бизнесом на черном рынке вместе с другими иранцами, а потом Абдель-Кадер-Хан сделал меня одним из своих людей. За всю свою жизнь я встретил только одного большого человека. Это был Кадер. Теперь он мертв. Махмуд с трудом выдавил последние слова, вытер слезы рукавом куртки. Он говорил долго, и мы сильно замёрзли, но всё же мне хотелось расспросить его поподробнее. Мне надо было узнать всё, заполнить пробелы между тем, что рассказывал Кадерпхай, и теми секретами, что раскрыл мне Халет. Но в этот момент раздался пронзительно жалобный, полный ужаса вопль. Потом резко стих, словно нить звука была перерезано ножницами Мы взглянули друг на друга и, повинуясь инстинкту, схватились за оружие. "Сюда!" закричал Махмуд и побежал по скользкому талому снегу короткими, осторожными, но быстрыми шагами. Услышанный нами вопль привлёк всёобщее внимание. Мимо нас пробежали Назир и Сулейман, мы примчались к источнику звука одновременно с другими.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 Халед стянул из бронежилета убитого два кусочка металлла, висевших на шее на кожаных ремешках. Джалалад рванулся вперёд и схватил их. То были сувениры, взятые на память из станка уничтоженного им вместе с Ханифом и Джумой, кусочки металлла, которые носили на шее его друзья. Халед встал, повернулся и пошёл прочь. Когда он проходил мимо, я положил руку ему на плечо и пошёл рядом с ним. Сзади раздался яростный вой. Джалалад бил труп Хабиба прикладом автомата. Я взглянул через плечо и успел в последний раз увидеть безумный глаза Хабиба до того, как приклад разнёс его лицо в дребезги. Странный каприз. Жалость легла в сердце. Оно печалилось по Хабибу. Я сам не раз хотел убить его и знал, что рад видеть его мёртвым, но сердце моё было переполнено скорбью, словно Хабиб был моим другом. Он был учителем. Вдруг вспомнил я, самый неуправляемый, я опасный человек, которого я когда-либо знал, был учителем детей, маленьких детей. Я не мог избавиться от этой мысли. Словно в тот момент это была единственная истина, которая что-то значила. И когда Джалаладу наконец оттащили, от трупа не осталось ничего. Только кровь и снег и волосы и раздробленные кости там, где были жизнь и стерзанный рассудок. Халет вернулся в пещеру. Он что-то бормотал по-арабски. Глаза его Видевший то, чего не видели другие, блестели, придавая изуродованному шрамами лицу какую-то пугающую решимость. Войдя в пещеру, Халет расстегнул ремень, свисавший на нём с флягой, и тот соскользнул на землю. Снял через голову патронташ, позволив упасть и ему. Потом стал рыться в карманах, вытряхивая их содержимое. фальшивые паспорта, деньги, письма, бумажник, оружие, драгоценности и даже мятые с потрепанными углами фотографии его давно умерших близких. — Что он говорит? — спросил я Махмуда в отчаянии. Последний месяц я избегал взгляда Халеда, холодно отвергая знаки его дружеского участия. Внезапно мне стало страшно, что я теряю его, может быть, уже потерял.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 и побрёл пошатываясь в сторону пещеры, чтобы рухнуть там и уединиться в темнице своего горя. Долгие часы без сна пролежал я там, грязный, холодный и злой. Сердце моё было разбито. Ни рук, ни ног я не чувствовал. Мог бы умереть, так столько мне было плохо. Но запах еды вернул меня к жизни.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 согнувшись вдвое, словно и стал что-то на земле, упал лицом вниз и перевалился набок. Лицо и горло Сулеймана были разорваны и залиты кровью. Я пытался его обожать, но земля была усеяна камнями, и мне пришлось набегу перепрыгнуть через него. И тут я увидел первые дульные вспышки вражеских автоматов. До них было далеко.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 Они убьют нас всех. И вдруг шквал взрывов прокатился по неприятельским позициям. Идиоты. Они накрыли своих, подумал я, и весь мир вокруг заполнился треском автоматов. Стреляли сразу ото всюду. Это было похоже на фейерверк. Назир вскинул свой АК и выстрелил на бегу, справа впереди.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 А потом мир внезапно стал беззвучным, как в морской глубине. Ноги остановились, и горячая грязная земля вперемешку с песком взорвалась подо мной, забив мне глаза и рот. Что-то ударило меня по ногам, тяжёлое, горячее, злое и острое. Я упал лицом вперёд, словно, вбежав в темноту, наткнулся на стволу упавшего дерева. Выстрел из миномёта Металлические осколки, оглушающая словно удар тишина, горящая кожа, слепящая земля, яростной попытки вздохнуть всё моё существо заполнил запах. То был запах моей смерти. Пахло кровью, морской водой, сырой землёй, золой, сгоревшей древесины.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 ПЯТОЕ ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ Если слишком пристально вглядываться в холодный, неживой глаз фотокамеры, она обязательно выставит тебя на посмешище. На черно-белой фотографии, так сказать, официальном групповом портрете отряда Кадера, почти в полном составе, выпучившие глаза афганцы, Пакистанцы и индийцы выглядели хмурыми и чопорными, какими они на самом деле не были. Глядя на этот снимок, трудно было представить, что они любили смеяться и часто улыбались. При этом никто из них, в отличие от меня, не смотрел прямо в объектив. Все глаза были устремлены чуть выше или ниже или в бок. Только я взирал на себя с фотографии, которую я держал в бинтованной руке, вспоминая имена людей, столпившихся перед камерой. Каменчик Маздургул, чьё имя означает рабочий. Его руки, десятилетиями обрабатывавшие гранит, навсегда остались бело-серыми. Даут, который предпочитал, чтобы его называли на английский манер Дэвидом. и мечтал побывать когда-нибудь в Великом Нью-Йорке и посетить там шикарный ресторан. Заманат, то есть доверчивый. Он пытался скрыть под храброй улыбкой чувство неловкости от того, что его семья голодает в Джалузае, лагере для беженцев под Пешаваром. Хаджи Акбар, которому поручили быть доктором в отряде, поскольку ему довелось как-то пролежать целых два месяца в Кабульском госпитале, Когда я прибыл в лагерь и согласился взять на себя его обязанности, он вознес хвалу Господу и исполнил ликующий танец афганских дервишей. Торговец-пуштун Алеф, ехидный насмешник, умерший в снегу с рваной раной в спине и в горящей одежде. Джума и Ханиф, два сорванца, зарезанные сумасшедшим хабибом. Джалалат их бесстрашный молодой друг погибший во время последней атаки. Алауддин, или как привычнее для нас Аладдин, которому удалось уцелеть. Сулейман Шахбади, человек с насупленными бровями и скорбным взглядом, его застрелили, когда он вёл нас на вражеский пулемёты. А в центре, вокруг Абделькадерхана, сгрудилась более тесная группа. Алжирец Ахмед Задех, который умер, вцепившись одной рукой в промерзшую землю, а другой в мой рукав. Халет Ансарий, убивший обезумевшего Хабиба и ушедший сквозь снежный буран в неизвестность. Махмуд Мелбаф, вышедший из последнего боя целым и невредимым, как и Алла-Уддин. Назир, который вытащил меня из-под огня, не обращая внимания на собственные раны. И я. Я стоял позади Кадерпхая, чуть левее. И вид у меня на фотографии был уверенный, решительный и хладнокровный. Ещё говорят, что камера не лжёт. Меня спас Назир. Мина, разорвавшаяся около нас, Когда мы бежали в атаку, вспароло воздух и оглушило меня. Ударной волной мне пробило левую барабанную перепонку, и в тот же миг горячий град миномётных осколков пронёсся мимо нас. Крупные не задели меня, но несколько мелких ванзилось в ноги ниже колен: пять в одну и три в другую. Ещё два попало выше, в грудь и живот. Они прорвали всю мою многослойную одежду, плотный пояс с деньгами и даже ремни медицинской сумки, после чего проникли под кожу. И один кусочек металла влетел мне в лоб над левым глазом. Все это была, по сути, металлическая крошка. Самый крупный из осколков был размером с лицо Эйба Линкольна на американском Пенсе, но летели они с такой скоростью, что сразу подкосили меня. Сверху меня присыпало землей, из-за которой я ничего не видел и с трудом дышал. Падая, я едва успел отвернуть лицо в сторону, но, к сожалению, ударился о землю левым ухом, ещё больше разорвав перепонку. Мир померк передо мной. Назир, хотя тоже был ранен в ноги и руку, отволок меня в бессознательном состоянии в какой-то небольшой окопчик. Там он и сам свалился без сил, прикрывая меня своим телом, пока Обстрел не прекратился. Когда он лежал, обнимая меня, какой-то шальной осколок вонзился сзади в его правое плечо. Если бы не он, осколок попал бы в меня и, возможно, убил бы. После того, как всё стихло, Назир перетащил меня на безопасное место. Это был Саид, да? спросил Махмуд Мелбаф. Где Это Саид снимал? А, да. Это был Кишмиш. Мы оба вспомнили скромного юного пуштуна, Кадырбхай воплощал для него все лучшие черты доблестного командира. Юноши не спускал с него глаз, застенчиво опуская их, когда хан смотрел в его сторону. В детстве он перенёс оспу, и лицо его было усыпано десятками круглых коричневых пятнышек. Он был любимцем всего отряда. Бойцы дали ему прозвище Тишмиш, что означает "изюм". Он постеснялся фотографироваться вместе со всеми и предложил снять нас. Он был с Кадером, пробормотал я. Да, до самого конца. Назир видел его тело рядом с убитым Кадером. Я думаю, он попросился бы пойти вместе с ним, даже если бы заранее знал, что они нарвутся на засаду и их убьют. Я думаю, он хотел так умереть. И не он один. Откуда у тебя эта фотография? У Халяда была пленка, помнишь? Он был единственный, кому Кадер разрешил взять с собой фотоаппарат. Когда он уходил от нас, он выкинул из кармана в пленку вместе со всем остальным. Я подобрал ее и отдал на прошлой неделе проявить в лабораторию. Сегодня они дали мне фотографии. Я подумал, ты захочешь их посмотреть, прежде чем мы... тронемся в путь куда надо выбираться отсюда как ты себя чувствуешь хорошо соврал я я сел на походной койке и спустил ноги на пол при этом в голенях вспыхнула такая резкая боль что я не смог сдержать стон валбу тоже застучал отзываясь болью Я пощупал неловкими перебинтованными культяпками рук тампон под повязкой укрошавшей мою голову наподобие тюрбана. И тут стало стрелять в левом ухе. Руки ломило, ноги в трёх, если не в четырёх парах носков жгло как огнём. Чуствовалась также ноющая боль в левом бедре, куда меня несколько месяцев назад легнула лошадь, испугавшись пролетевших над нами истребителей. Бедро что-то долго не проходило. Я боялся, что расщеплена кость. Вдобавок ко всему, немела рука около локтя после того, как меня укусила в страхе моя собственная лошадь. Это также произошло несколько месяцев назад. Сложившись пополам и опиршись на бедро, я ощутил, как напряглись мышцы живота и ног. Я здорово похудел после голодовки в горах, прямо тащась С какой стороны ни посмотри, ничего хорошего. Я никуда не годился. Тут моё внимание приковали объёмистые повязки на руках, и меня охватила паника. Что ты делаешь? восклицал Махмуд. Хочу отделаться от этих тряпок, ответил я, пытаясь сорвать бинты зубами. Подожди, я тебе помогу. Пока он медленно разматывал бинты, я чувствовал, как пот стекает с моих бровей по щекам. Когда повязки были наконец удалены, я уставился на изуродованные клешни, в которые превратились мои руки, и попробовал пошевелить ими, согнуть и разогнуть пальцы. От мороза кожа на костяшках растрескалась, и вид у этих сине-черных ран был отвратительный, но все пальцы до самых кончиков были на месте. — Скажи спасибо Назиру, — пробормотал Махмуд, — разглядывая растрескавшуюся, шелушившуюся кожу у меня на руках. Врачи хотели отрезать тебе палец, но он не дал. Наставил на них свой калашников и твой пистолет и не отпустил, пока они не обработали все твои раны до единой, включая обмороженные участки на лице. Кстати, он просил отдать тебе пистолет. Вот он. Махмуд вытащил моего Стечкина. завёрнутого в трепё. Я попытался взять его, но пальцы не смогли удержать свёрток. Давай я пока подержу его у себя, предложил Махмуд, сухо улыбнувшись. А где он сам спросил я? Боль и головокружение ещё не прошли, но с каждой минутой становилось всё меньше. Силы возвращались ко мне. Да вон, кивнул Махмут в угол. Обернувшись, я увидел Назира, спящего на такой же койке, как у меня. Он отдыхает, но готов продолжить путь. Наши друзья могут прийти за нами в любой момент. Я огляделся. Мы находились в большой палатке песчаного цвета. Пол был устлан соломой, на которой стояло десятка полтора складных походных коек. Между койками суетились несколько человек в просторных афганских шароварах с рубахами на выпуск. и длинных жилетах без рукавов. Все детали их костюмов были одного и того же бледно-зелёного цвета. Они ухаживали за раненными, обмахивали их соломенными веерами, умывали мыльной водой из вёдер, выносили горшки и прочие отходы, выскальзывая из палатки сквозь узкую щель в парусиновом пологе, закрывавшем вход. Некоторые раненые стонали или громко жаловались на неизвестных мне языках. После нескольких месяцев на снежных вершинах Афганистана воздух на пакистанском равнине казался густым и тяжёлым. В нём было перемешано столько разнообразных сильных запахов, что мой нос отказывался воспринимать их все и сконцентрировался лишь на одном самом остром аромате индийского риса басмати, готовившегося где-то рядом с палаткой. Басмати рис с длинными зёрнами белого или коричневого цвета. Знаешь, старик, по правде говоря, я помираю от голода. Не волнуйся, скоро найдёмся, усмехнулся Махмуд. А мы где? Это Пакистан? да засмеялся он. Ты ничего не помнишь? Помню, как мы бежали, а они стреляли в нас откуда-то издалека. У них повсюду были расставлены миномёты. Помню, как меня ранило Я пощупал бинты, обматывавшие мои ноги, толстым слоем от колен до щиколоток. Я упал. Потом вроде бы подъехал какой-то джип или грузовик. Это правда было? Да, они подобрали нас, люди Масуда. Масуда? Да, самого Ахмад-шаха, паншерского льва. Они атаковали плотину, захватили две главные дороги на Кабул и на Кветту и окружили Кандагар. Они и сейчас осаждают этот город и, думаю, не уйдут оттуда, пока война не закончится. Мы влезли в самую гущу военных действий. Они спасли нас. Ну, а что им еще оставалось делать? Спасибо хотя бы за это. Почему хотя бы? Потому что это они нас накрыли. Что? Да, они. Когда мы стали спускаться с вершины, они приняли нас за противника и обстреляли из минометов. Наши друзья нас обстреляли? Да, дело в том, что стрельба шла со всех сторон одновременно. Афганская армия тоже стреляла по нам, но достали нас, я думаю, миномёты Масуда. Кстати, они же заставили афганцев и русских отступить. Я сам убил двоих, когда они бежали. У Масуда теперь есть стингеры. Американцы дали им ещё в апреле, так что Русские вертолёты больше не летают, моджахеды сбивают их повсюду. Будем надеяться, что через 2 или 3 года война закончится, иншааллах. Слушай, а какой сейчас месяц? Май. Сколько времени я здесь валяюсь? 4 дня, Лин. 4 дня. Мне казалось, что прошла всего одна ночь, один долгий непрерывный сон. Я посмотрел через плечо на спящего Назира, а с Назиром всё в порядке. Рана у него тоже хватает, но он может двигаться, поправиться, иншалла. Он выносливый и упрямый, настоящий шотор. Шотор верблюд на фарси. рассмеялся Махмуд. Если уж он на чем зациклится, то никто не заставит его свернуть с пути. Я тоже засмеялся впервые после пробуждения и тут же схватился за голову, по которой словно молотом застучали. Да уж, я не стал бы даже пытаться. Я тоже согласился, Махмуд. Когда вас с Назиром ранило, мы с солдатами Масуда отнесли вас в автомобиль, хороший русский автомобиль. А потом переложили в грузовик, который ехал в Чаман. В Чамане пакистанские пограничники хотели отобрать у Назира оружие, но он дал им денег из тех, что спрятаны у тебя на поясе, и они оставили ему автомат. Мы завернули себя в одеяло и спрятали под двумя убитыми. Пограничникам мы сказали, что хотим похоронить их по-доброму мусульманскому обычаю. Потом мы приехали в Кветту, в этот госпиталь. Тогда они опять хотели отнять у Назира пушку, и пришлось сдать им денег тоже. Ещё они собирались отрезать тебе пальцы из-за запаха. Я поднёс руки к носу и понюхал. Гнило с намертвенный запах ещё не выветрился. Он был слабым, но живо напомнил мне о сгнивших козлиных ногах на нашем последнем ужине в горах. Жилудок мой выгнулся дугой. как кот перед ракой. Махмуд проворно схватил металлический таз и сунул его мне под нос. Меня вырвало черно-зеленой гадостью, и я беспомощно упал на колени. Когда приступ прошел, я опять сел на койку и с благодарностью взял сигарету, которую Махмуд раскурил для меня. — И что дальше? — спросил я. — Где дальше? — Что сделал Назир? — А, Назир! — А! Ну, он вытащил из-под пола свой калашников, наставил на них и сказал, что всех перестреляет, если они начнут тебя резать. Они хотели позвать полицейских, которые дежурят в лагере, но Назир ведь стоял у выхода из палатки, и им было никак не пройти мимо него. А я стоял с другой стороны и прикрывал его сзади. Так что они просто подлечили и забинтовали тебя. «Ничего себе госпиталь!» Если для того, чтобы тебя лечили, надо ставить афганцев с автоматом. Да, согласился Махмуд совершенно серьёзно. А потом они стали лечить Назира. После этого Назир лёг отдыхать, потому что не спал двое суток и тоже получил достаточно ран. А они не позволили охрану, когда он лёг спать. Нет. Здесь ведь все афганцы. Доктора, раненные, охранники. Только полицейские пакистанцы. Афганцы не любят пакистанских полицейских. У них всегда одни неприятности из-за них. У всех неприятности с пакистанской полицией. Поэтому они разрешили мне взять у Назира оружие, и я сижу, охраняю его и тебя. Ну, подожди-ка. Кажется, это наши. Полк откинули, ослепив нас ярким солнечным светом, и в палатку вошли четыре человека. Это были ветераны афганской войны. Суровые люди, окинувшие меня таким взглядом, что возникало ощущение, будто они смотрят на меня сквозь прицел винтовки. Махмуд встал и прошептал им что-то. Двое из них разбудили Назира. Он спал глубоким сном, но взметнулся при первом же прикосновении и схватил будивших его за руки, чуть не повалив их. Однако, поняв по их лицам, что это друзья, он успокоился и тут же кинул взгляд на меня. Увидев, что я сижу на своей койке в полном сознании, он ухмыльнулся так широко, что на лице никогда не улыбавшимся, это смотрелось даже несколько устрашающе. Афганцы помогли ему подняться на ноги. Опираясь на их плечи, он заковылял к выходу. Двое других поддержали меня, когда я встал. Я попытался шагнуть, но ноги были слишком слабыми и не слушались меня. Всё, на что я был способен, волочить их, пошатываясь. Не выдержав этого неприглядного зрелища, афганцы сложили руки крест-накрест, усадили меня на них и без труда приподняли. Наше возвращение домой продолжалось 6 недель. Происходило это следующим образом. Несколько дней мы сидели затаясь в какой-нибудь спалатке, хижине в трущобах или потайной комнате, затем делали рывок быстро переместившись в другую палатку, хижину или комнату. Пакистанская политическая полиция беспощадно преследовала всех иностранцев, прониквших в Афганистан во время войны без их ведома. Нашим ангелом-хранителем в эти тревожные недели был Махмуд Мелбаф, а основной трудность представлял до него тот жгучий интерес, который проявляли к нашим похождениям беженцы и изгнанники, дававшие нам пристанище. Я покрасил волосы в чёрный цвет и почти не снимал тёмные очки. Но несмотря на все предосторожности, в трущобах и лагерях, где мы останавливались, обязательно находились люди, знающие, кто я такой. Слишком велик был соблазн рассказать об американском контрабандисте, сражавшемся на стороне моджахедов и ранинном в бою. А рассказ, понятно, не мог не заинтересовать сотрудника любой полиции или разведки. И если бы они поймали меня, то очень скоро выяснили бы, что этот американец на самом деле беглый австралийский преступник. Установление этого факта обеспечило бы многим высшим чинам дальнейшее повышение. А низшие с особым удовольствием разобрались бы со мной, прежде чем передать австралийским властям. Так что мы старались перемещаться почаще и побыстрее, и разговаривать лишь с теми немногими, кому мы могли доверить свою судьбу. Мало-помалу я узнал все подробности нашего сражения в горах и последующего спасения. Вершина, на которой мы находились, была окружена русскими и афганскими солдатами численностью около роты, по-видимому, под командой капитана. Их послали на хребет Шахр и Сафа, с заданием поймать и обезвредить Хабиба Абдур-Рахмана. За его арест было назначено огромное вознаграждение, но его злодеяния внушали всем такой ужас, что солдаты и без всякой награды мечтали разделаться с ним. Они были так загипнотизированы его свирепой ненавистью и так увлечены его поисками, что не заметили, как к ним скрытно приблизились воины Ахмада Шахмасуда. Когда Хабиб сообщил нам, что русские и афганские подразделения минируют подступы к вершине, и мы пошли на прорыв, часовые в опустующем вражеском лагере открылись в перепугу беспорядочный огонь. Возможно, они решили, что их атакует сам Хабиб. Маджахеды, планировавшие захватить лагерь, очевидно, восприняли эту стрельбу как упреждающий удар со стороны русских. Это заставило их форсировать своё наступление. Взрывы в лагере, которые я видел, когда бежал в атаку, не доумевая, почему русская артиллерия бьёт по своим, были на самом деле прямыми попаданиями миномётов Масуда. Но не все их выстрелы были столь точны, и несколько снарядов, посланных нашими друзьями, накрыли нас. Такова была подоплёка того вдохновенного момента, который я в полусражении считал славным и героическим. Неточная стрельба наших союзников напрасно унёсшая столько жизней. В этом сражении не было ничего славного, и ни в каких сражениях не бывает. Бывает только храбрость, страх и любовь. Война же всё это убивает одно за другим. Слава принадлежит Богу. В этом суть нашего мира. А служить Богу с автоматом в руках невозможно. Когда мы полегли на том склоне, люди с осуда бросились в погоню за противником вокруг горы и столкнулись с ротой, минировавшей подходы к вершине. Завязался бой, а точнее сказать, резня. Из всей этой роты не осталось в живых ни одного человека. Вот уж порадовался бы, Хабиб Абдур-Рахман, будь он еще жив. Я хорошо представлял себе его разинутый в беззвучной ухмылке рот и безумные от горя выпученные глаза, из которых прет ненависть. Весь этот морозный день, до самой темноты, мы с Назиром дрожали от холода на снегу. Моджахеды вместе с уцелевшими бойцами нашей группы, разделившись с врагом, вернулись, когда нас уже поглощали быстро удлинявшиеся закатные тени. Махмуд и Алауддин принесли с пустынной вершины тела Сулеймана и Джалалада. Люди масуда, объединившись с отдельными отрядами Ачхагзая, контролировали дорогу на Чаман на всём её протяжении от перевала до линии обороны русских в 50 км от Кандагара так что нас очень быстро и без помех эвакуировали в Чаман, а затем до блокпостов в Пакистане тот путь по горам, который мы проделали на лошадях за месяц, на грузовике занял у нас несколько часов многие, правда, ехали обратно мёртвыми Назир успешно поправлялся и набирал вес. Раны на руке и на спине затянулись и не вызывали беспокойства, но на правом бедре, похоже, были повреждены связки между костями, мышцами и сухожилиями. И вся нога выше колена была бездвижна. Поэтому при ходьбе он хромал, делая шаг правой ногой не прямо, как все нормальные люди, а как-то боком. Однако он не утратил бодрости духа и стремился как можно скорее вернуться в Бомбей. Его раздражало, что я слишком медленно выздоравливаю, и это в свою очередь стало действовать на нервы мне. Пару раз, когда он приставал ко мне со своими постоянными вопросами: "Но ну, как ты сегодня? Лучше? Мы можем ехать?" я, не выдержав, огрызался. Я не знал тогда, что его ждёт в Бомбее срочное дело, выполнение последней воли Кадерпхая только это стоявшая перед ним задача позволяла ему справиться с горем и стыдом из-за того, что он пережил своего хозяина и с каждым днём промедление казалось ему всё более невыносимым а его мнимая халатность и невыполнение долга всё более непростительными мне не давали покоя свои проблемы Многие заживали обнажившаяся лобная кость обросла кожей нос сквозь продырявленную барабанную перепонку проникла инфекция служившая источником непрерывной и нестерпимой боли стоило мне сделать глоток произнести слово или услышать шум и какой-то скорпион жалил меня острая боль распространялась по нервам лица и шеи и проникала в мой лихорадочный мозг Каждое движение или поворот головы наносили накалтирующий удар. То же самое происходило, когда я делал глубокий вдох, кашлял или чихал. Пошевелившись во сне и задев ухом за подушку, я вскакивал с воплем, будившим всех в радиусе 50 м. И наконец, после 3 недель этой сводившей меня с ума пытки, В результате самолечения крупными дозами пенициллина и полоскания уха горячим антисептическим раствором рана зажила и боль ушла в прошлое, став воспоминанием, как и всё в жизни, как тают в тумане оставленные позади береговые ориентиры. Костяшки пальцев затянулись новой кожей, После глубокого обморожения ткани не восстанавливаются целиком никогда, так что это было ещё одной незалеченной травмой, внедрившейся в мою плоть в те годы. Не взгоды, пережитые на снежной вершине Кадера, остались со мной навсегда в моих руках, и в холодные дни та же боль, какую я чувствовал, схватившись за автомат перед боем, возвращает меня в прошлое. В Пакистане однако было тепло, Так что мои пальцы слушались меня, сгибались и разгибались. Они были готовы осуществить задуманный мною акт отмщения. Хотя я похудел после пережитых испытаний, тело мое стало жёстче и выносливее, чем было в благополучные упитанные месяцы перед тем, как мы с Кадером отправились на его войну. Назир и Махмуд решили, что до Бомбея надо добираться короткими перебежками, пересаживаясь с поезда на поезд. В Пакистане они запаслись небольшим арсеналом оружия, который хотели доставить в Бомбей контрабандой. Оружие упрятали в рулоны ткани и приставили к нему трёх афганцев, бегло говоривших на хинди. Мы ехали в разных вагонах и не подходили к афганцам, хотя о нашем контрабандном грузе помнили всё время. Сидя в купе первого класса, я вспомнил, с каким трудом мы переправляли оружие в Афганистан, и всё для того, чтобы теперь переправлять его обратно. Нелепость этого заставила меня расхохотаться, но когда удивлённые попутчики посмотрели на меня, то предпочли отвернуться. Дорога до Бомбеи заняла у нас 2 дня. Я путешествовала с британским паспортом под тем же именем, под каким въезжал в Пакистан. Проставленный в паспорте срок моей визы истек, но я употребил все обаяние, на какое был способен. И последние доллары, из выданных мне кадером, и в результате как пакистанские, так и индийские таможенники, пропустили меня, не моргнув глазом. И вот через час после рассвета Испустя 8 месяцев после того, как мы покинули Бомбей, мы вновь окунулись в раскалённую атмосферу деятельного ума помешательства, царившую в моём обожаемом городе. Назир и Махмуд скрытно наблюдали издали за разгрузкой нашего смертоносного багажа. Я пообещал Назиру встретиться с ним вечером в Леопольде и оставил их на вокзале. Я упивался звуками и красками жизни, величаво текущей по улицам приморского мегаполиса.